Глава 23. Кайрат. Дракон откликнулся сразу. Пламя, будто ждал призыва Асура, ждал встречи с той, в ком признал истину, кого принял. Издал низкий, глубокий рык и исчез из подсознания. Кайрат не сомневался, пламя не подведёт, прилетит незамедлительно. По пути встречались придворные, поползут слухи. Но сейчас было откровенно плевать на разговоры, на последствия, на невольных свидетелей. На руках медленно умирала Фея, его Фея. Станет его через несколько мгновений, и эту связь уже невозможно будет разорвать. Кто-то назовёт его глупцом, пожертвовавшим своей свободой ради спасения малознакомой женщины, девушки. Но Кайрат не сомневался. Не в том, что у них будет время на сближение, ни в собственном поступке. Ни о чём не пожалеет. На дворе сгущались сумерки, с океана доносился прохладный бриз и запах морской соли. Царила тишина, немного зловещая, но когда её разорвало грозное рычание, стало легче. Повисшее над головой напряжение развеялось. Кайрат каждую секунду проверял, дышит ли Фея, не остановилось ли её доброе сердце. И тревожно поглядывала на младшего, который удерживал её в состоянии стазиса своей силой. Фамильяр беспокойно курлыкал, но не пытался вырваться, не мешался. При взгляде на него в груди болело, какая сильная связь между феей и маленькой, казалось, бесполезной белкой. Но если бы не она, они бы вообще не узнали о том, что произошло, а потом было бы уже поздно. Невольно Кайрат проникся уважением к этому самоотверженному рыжему существу. Пламя рассекал воздух мощными крыльями, а затем медленно опустился на ровный ухоженный газон. Благо двор императорской резиденции позволял вместить сразу несколько драконов. "Давай", выкрикнул Кайрат, поднося свою ношу к морде дракона. "Прошу, ей нужна твоя сила". Пламя шумно втянул воздух, раздувая ноздри. А в золотых обычных глазах вспыхнул огонь. Воздух накалился, завибрировал силой. Найди Фрина и сумку, глухо бросил Кайрат через плечо, зная, что младший поймёт. Как закончим, сможешь убрать стазис, и у нас будет время, чтобы найти противоядие. "Ви!" водушевлённо издал бельчонок, словно понимает, о чём идёт речь. Его с собой возьми, поможет, добавил, подумав. Связь с драконом не сможет полностью исцелить феечку, но даст так необходимое время. Сила пламени долго будет поддерживать в ней жизнь, и Кайрат был уверен, дракон не отступится. Коин коротко кивнул и поспешил обратно во дворец, прихватив с собой фамильяра, а феечку окутывало мерцающее сияние. Вокруг кружили оранжево-алые всполохи, поднимая её тело в воздух. Кайрат не мог отвести взгляда. Он и представить не мог, что образование связи между драконом и его истиной настолько прекрасно. Пульс барабанил в ушах, по жилам бежала разгорячённая кровь, и даже сущность асура отозвалась, не осталась в стороне. Теперь осталось закрепить магическую связь клеймом. Кайрат выдохнул сквозь сцепленные зубы и коснулся оголённой шеи девушки, парящей в воздухе двумя пальцами. Сила ударила импульсом, проникая в её тело, оставляя невидимый след. Осторожно склонившись к бледному лицу, Кайрат коснулся холодных губ феи своими, завершая привязку. "Я буду беречь тебя", прошептал, проведя ладонью по шёлковым белоснежным волосам. "Нашли раздалось радостное за спиной. Через весь двор бежал раскрасневшийся Коен, а следом дико запыхавшийся капитан с сумкой в руках. Бельчонок сидел на плече младшего и вид имел воинственный. Пламя утробно зарычал, ласково ткнувшись мордой в лицо Феи. Кайрат явственно ощущал исходящие от него умиротворённые эмоции. Дракон пребывал в покое и, кажется, не переживал о смертельной ране своей избранной. а это давало надежду. «Нашли!» — вздохнул капитан, сгибаясь пополам и пытаясь отдышаться. Кайрат взял фею на руки и бережно опустил на траву, устроив голову у себя на коленях. Коэн, младший, мгновенно оказался рядом и убрал остатки стазиса. Кайрат затаил дыхание, но кровь из раны больше не текла. От пламени к сейлин тянулись нити его силы, поддерживая в девушке жизнь — И даже, кажется, её грудь стала вздыматься чаще. Но как мы найдём нужное зелье? растерянно спросил Фрин, садясь рядом. Лётик улыбнулся младший, снимая с плеча белку. Давай, ты же фамильяр ведьмы, был с ней рядом во время обучения. Точнее, всегда был рядом. Должен понимать. Бельчонок запрыгнул на хозяйку и тщательно обнюхал. Кайрат любезно показал ему кинжал, которым было совершено нападение. И только потом фамильяр нырнул в сумку. Копашился долго. Кайрата разрывало нетерпение, хотелось вмешаться, начать действовать самому, но умом он понимал, что бессилен. Просто ничего не смыслит в этих склянках и порошках. Белка не церемонилась, выкидывала из сумки всё, что считала ненужным, приходилось уворачиваться. Один пузырёк заехал капитану в лоб, но он мужественно промолчал, лишь потирал пальцами ушибленное место. Всё получится, сам себя успокаивал Коен, любуясь искрящей в воздухе силой. Красиво, Кайрат кивнул, соглашаясь. Красиво. А главное, он уже начал ощущать действие связи, начал лучше чувствовать свою фею, точнее, чувствовал её боль, со временем и она сможет чувствовать его. Зависел фамильяр, выныривая из сумки со стеклянной колбой в лапках и холщёвым маленьким мешочком на чёрном шнурке, который обмотал вокруг шеи. Младший поспешил на помощь. Это в рот? Дать Сейлин выпить? уточнил, взяв в руки колбу. Бельчонок воодушевлённо затряс мордочкой. Полагаю, это да, произнёс Кайрат, забирая мутное тёмно-коричневое зелье. Откупорил большим пальцем пробку, Скривившись от резкого неприятного запаха, и медленно, словно опасаясь навредить, поднёс колбу к губам Феи. Все затаили дыхание. Кайрат приоткрыл рот девушки, надавив большим пальцем на подбородок, но продолжал медлить. А что, если Белка ошиблась? Но Белка уверенно курлыкала, подталкивая к действию. Наклонил колбу, предельно осторожно вливая зелье в рот Сеилин. Не хватало, чтобы она захлебнулась. Глотай, пожалуйста, прошептал одними губами. Пламя откликнулся на просьбу и увеличил поток силы, вынуждая свою избранницу прийти в себя. Сделав несколько механических глотков, Сейлин закашлялась, но глаз толком не открыла. Главное, что проглотила отвратительную и на вид, и по запаху гадость. Ещё немножко, умолял Кайрат, снова наклоняя колбу. На этот раз Фея проглотила зелье самостоятельно, даже не скривившись. Она казалась настолько истощённой и измученной, что вряд ли чувствовала горечь ведьмовского пойла, не различала вкус. Влив последние капли, Кайрат бросил взгляд на фамильяра, вопросительно выгнув бровь. "Ли!" выдал тот и пополз по хозяйке, волоча за собой мешочек. Он пытается что-то сказать, догадался Коен, или показать Отмер капитан. Кайрат протянул руку, забрал мешочек и раскрыл. Какой-то порошок. Пахнет странно. Ви! Белка воинственная упёрла передней лапки в пушистые бока, топнула задней лапкой и указала на открытую рану, которая уродливо зияла в животе сайлин. Хочешь, чтобы я высыпал это прямо с сомнением протянул Кайрат, даже не закончив фразу. Обрадовано воскликнула белка и снова указала на рану. "Ладно", неуверенно протянул Кайрат. "Что если они делают только хуже? Что если убивают Фею, его Фею?" Но тут губы Саилин дрогнули в слабой улыбке. Веки приоткрылись, окинув Кайрата мутным, неясным взглядом, она медленно моргнула и улыбнулась шире, как бы успокаивая как бы говоря, что он всё делает верно, что всё будет хорошо. Её уверенность ощущалась так явственно, вынуждая Кайрата не мешкать. Он зачерпнул пальцами щепотку порошка и посыпал на рану. Шипение было неожиданным, заставив всех присутствующих дружно дёрнуться. Саэлин выгнулась дугой от пронизывающей её боли, издав глухой стон, а Кайрат мог лишь растерянно наблюдать. Бешенное биение сердца заглушало разум. Но вот Фея облегчённо выдохнула, а рана будто стягивалась, образовывалась корочка. Ещё едва слышно вымолвила она, но Кайрат разобрал и верно понял. Это было похоже на издевательство, издевательство над хрупкой и беззащитной девушкой, и если бы не видимый результат, Кайрат бы прекратил всё это. Невыносимо слышать стоны боли, той, которую чувствуешь каждой клеточкой своего тела, своей души. Наконец мучение прекратилось. Тело феи обмякло в руках Кайрата, дыхание выровнялось, спала лихорадка. Но вот на рану нужно наложить повязку. Необходимо перенести её в покои и снова пригласить лекаря, произнёс Кайрат, поднимая её вместе с девушкой на руках. Ты хорошо постарался, обратился ласково к дракону отпуская. Кламя издал низкий протяжный рык, бережно коснулся мордой волос феи и взмыл в воздух. "Сейчас же притащу лекаря", заверил капитан и размашистым шагом поспешил во дворец. Лютик перебрался на плечо младшего и затих. Кажется, он сильно утомился и перенервничал. Коин погладил его пальцем по спинке и обратился к Кайрату: "Что собираешься делать? Как мы найдём нападавшего?" Кайрат приподнял Фею повыше, чтобы её голова удобно устроилась у него на плече, но не ожидал, что она сама обвьёт его шею руками, доверительно прижимаясь. "Сначала уложу Саэлин в кровати и передам её в руки лекаря. Ты останешься с ней, а я навещу нашего общего брата". Младший насупился. "Ты же не думаешь, что Демян мог пойти на такое?" Кайрат поджал губы. "Я не знаю." Хорошо, если Сейлин смогла хоть что-то разглядеть и запомнить. Но я должен поговорить с Демианом. Если он врёт, я это пойму. Должен исключить его из списка подозреваемых. А если это не он, не унимаясь, спросил Коин. Тогда у меня есть план, слабо усмехнулся Кайрат. Просто верь мне, я не оставлю виновного безнаказанным. Младший улыбнулся и снял заваливающегося назад бельчонка с плеча. прижал к себе и погладил, как бы успокаивая. Кажется, он сильно устал. Сейчас покормим, дадим воды и отдохнуть. Он много сделал. Молодец, произнёс Кайрат, испытывая сочувствие к рыжему камку меха. Двор огласил радостный лай. Маврик нёсся навстречу, забавно тряся ушами, не понимая, что сейчас не до него. Наверное, снова удрал от прислуги. Тише, спокойно вымолвил Кайрат. Останавливая пса, который вознамерился прыгнуть. "Не сейчас", подержал Коен. "Видишь, твой хвостатый друг устал. Позже поиграете". Маврик затрусил позади, вытягивая морду от любопытства, но прыгать и лаять перестал. Правда, как бы принцы ни старались, отвязаться от собаки не удалось. Пёс шёл за ними до самых покоев и стоило только младшему распахнуть двери, проскочил внутрь и запрыгнул на декоративный диван. Вот хитрюга. усмехнулся Коэн и, подумав, поднёс к нему бельчонка. «Хорошо, позаботься о нём», — настоятельно велел и уложил фамильяра рядом. «Ви!» — слабо издал пушистый. У него попросту не было сил сопротивляться, а пёс на удивление отнёсся с пониманием. Улёгся так, что белка оказалась в кольце его лап, а рядом устроил морду. Поразительная идиллия. Задумчиво протянул Кайрат и понёс Феечку в спальню, в которой уже суетились слуги и ждал лекарь. "Ваше высочество", прислуга выстроилась в ряд, синхронно поклонившись. Бриам отвёл величественный поклон и отчитался. "Вода, тёплые грелки, влажные полотенца и питьё для госпожи мы всё подготовили". Кайрат огляделся и удовлетворённо кивнув, уложил Сейлин на постель. После осмотра лекаря пусть девушку переоденут в чистую ночную рубашку и оботрут тело от крови. Да, и позаботьтесь о её питомце. Ему нужна вода и еда. Да, ваше высочество, поклонился Бриам и жестом подозвал кроткую на вид служанку. Ваше высочество, я могу попросить удалить посторонних, пока я веду осмотр, робко поинтересовался лекарь. Кайрат внул, но ему даже говорить не пришлось. Капитан быстро всех вывел, закрывая за собой двойные двери. "Я останусь", произнёс принц непреклонно и устроился на софе. Небритые щёки лекаря тронул стыдливый румянец. "Ваше высочество, мне придётся девушку раздеть, а это она моя законная супруга, господин Вурд. И после случившегося нападения я не оставлю её наедине с тем, кому не доверяю". Прошу прощения за грубость, но вы в число доверенных лиц не входите. Бесстрастно произнёс Кайрат, удивляясь самому себе, как легко он произнёс супруга, и даже не было внутреннего протеста, словно словно фея всегда была его, принадлежала ему. Понимаю, пробормотал лекарь и принялся за дело. После тщательного осмотра и перевязки он раскрыл чемоданчик и приготовил несколько настоек. Но прежде чем их дать, Цэйлин Кайрат прикрыл её пуховым одеялом и позвал Коина. "Знаю, что Люциус спит, но нужен эксперт по ядам". Младший понимающе кивнул и удалился за бельчонком. "Думаете, я пытаюсь отравить эту несчастную?" изумлённо воскликнул Лекай, чуть не выронив мензурку из рук. Карат обернулся. Повторюсь, я никому не доверяю. Каждый напиток и едами из Шиаре будут тщательно проверяться. И, к сожалению, у нас есть только один способ сделать это. Коин поднёс лютика к мензурке и дал ему обнюхать жидкость. Ви одобрительно кивнул бельчонок, и только после этого Леку было разрешено дать настойку феечке. Сейлин приходила в себя медленно. Кайрат придвинул табурет совсем близко к кровати и бережно взял девушку за руку. "Нет нужды спешить". Принц сообщил, что Дэмиан в бастилии и её не покидал. "Да, это всё равно предстоит проверить, но раз брат не сбежал, можно себе немного позволить расслабиться. Обдумать всё произошедшее, детально проработать возникший в голове план. Ты расскажешь ей". Младший прислонился к дверному косяку. Выглядел утомлённо. Кайрат поморщился, растирая лицо ладонью, и вздохнул. Не сейчас. Сейчас с Элин нужен отдых. Необходимо сосредоточиться на поимке убийцы, и нам следует сразу после бала отправиться на тёмную сторону. И если до этого момента она не поймёт сама, потом, как вернёмся, я всё ей расскажу. «Боишься?» — прямо спросил Коэн — Ты сделал её своей без согласия, и не знаешь, какие чувства Саелин к тебе испытывает. Реакция может быть любой, непредсказуемой. Кайрат взволнованно облизнул губы. Да. Как уже говорил, я готов к последствиям, какими бы они ни были. Фея издала тихий стон, заставив вздрогнуть. Воды, попросила сипло, пытаясь раскрыть глаза. Кайрат потянулся за графином и стаканом, которые оставили на прикроватной тумбе. Если Фея сама очнулась, есть вероятность, что она сможет что-то рассказать о том, что произошло.